Глава 190. Вставая на пути. Кажется, становится все интереснее. Медленно сказал Юнь Фэн, почесывая подбородок, через 10 секунд. Впервые он увидел такое выражение у Лунтян Юня. После того, как он получил желаемое, заплатив огромную цену, он получил признание. И тут все обернулось в прах. В злую шутку, где его назвали собакой. Даже Лун -Тянь Юнь не смог стерпеть такого унижения. Сяо Ци нахмурился и сказал, «Человек, провернувший это, должен иметь сильную вражду к Лун Тянь Юню. Альянс Ян Хун огромен. Он наверняка обидел множество людей и имеет огромное количество врагов. Однако никто из них не осмелился бы отомстить. Но те, кто отомстили, смогли получить два жетона создания гильдии и имели храбрость бросить вызов Лун Тянь Юню Юнь Фэн, есть предположение кто это может быть чтобы так сильно оскорбить гильдмастера альянса Ян Хуан при людях насколько же сильно человек кто рискнул сильно его ненавидит Юнь Фен подумал какое-то время и ответил для того чтобы получить два жетона раньше альянса Ян Хуан это сможет провернуть только союз из десяти или более крупных гильдий. и все же Даже династия Скайфолл, что осмеливается напрямую бросить вызов, не настолько глупы, чтобы сделать такое. И если Лунтянь Юню знает, кто за этим стоит, последствия будут невообразимы. Те, кто это сделал, должно быть, кто-то из небесного ранга. А, и еще есть этот Линь-Тянь. Однако никто из небесного ранга не имеет вражды с Лун тянь Юнем. Что касается лунь он появился не так давно и еще не сталкивался с Лунтянь юнем У него не может быть столько ненависти к нему. Но кто же этот Питер Пен? Пешка. Ответил Сяо Цифен. Прежде чем создавать свою гильдию, он найдет и уничтожит эту гильдию, иначе они станут посмешищем. Тихо сказал юнь -фен. Будучи лидером одной из дочерних гильдий, у него было мрачное лицо. Тем не менее, он еле мог скрывать злорадство и ликование. Неважно, что это за человек, мужчина или женщина, чтобы заставить сделать такое лицо Лунь Юня и перенести такое унижение, он точно первый, кто такого добился. Это безрассудство, дерзость и возможность получить два жетона создания гильдии. Юнь Фэн хотел найти этого человека, найти и сказать «Респект и уважуха тебе!» Это так забавно, так, так, так, так возбуждает. Сяо Ци безумно рассмеялась и начала прыгать вверх вниз. Если бы она была в зале, то она бы сдержалась. Но так как она была в випложе, то и сдерживаться не было смысла. Из-за ситуации с Мансинь она была очень недовольна Лунтянь Юнем, но кроме вступления в мечту она ничего больше не могла сделать. Возможно, во всем Китае или даже мире. Сильнее Юнь Мэн Синя только его отец. И все же он обменял один миллиард на публичное унижение. Это вызвало невероятную радость и счастье у Сяо Ци. «Старшая сестра Мэн Синь, этот Питер Пэн просто невероятен. Он так сильно унизил Лун Тянь Юня, вы видели его лицо? Это так весело. А? Старшая сестра, ты не рада? Старшая сестра Мэн Синь!», Мэн Синь оставалась безмолвной и после того, как ее позвала несколько раз Сяо отцы, она вернулась к реальности. Она отстраненно сказала, «Несмотря на то, что это было очень экстремально и жестоко, но этот Питер Пен невероятен». Только вспоминая, что Линтянь попросил их не выходить из вип-лужи напрямую, ее сердце не могло успокоиться. Для того, чтобы попасть в вип-лужу, нужно было не заплатить, а стать вип-клиентом аукциона, принесет много денег аукционному дому. Или же много славы. И на этом аукционном доме самым знаменитым лотом был жетон создания гильдии. С того момента, как они вошли в вип-лужу, она уже стала подозревать, что Линтянь – тот, кто выложил жетон создания гильдии. Она не так давно встретила Линтяня и его питомца Силинг, но она была уверена, что только Линтянь способен получить несколько жетонов создания гильдии. Если это Линтянь, Выложил жетон создания гильдии. И то, что он сказал ранее, «Неужели все, что происходит...» «Он все это делает ради меня». Нет, это было даже лучше, чем простое убийство Лун Юня. Да он унизил весь альянс Ян Хуан! И это кто-то, у кого была непримиримая вражда с Лун Юнем. Что Лин -Тянь знал о Лун Юне? Только то, что она сама ему сказала. Кроме того, Лин -Тянь всегда был спокоен, и думал перед тем, как сделать рациональный выбор. И он бы точно не сделал ничего такого, что вызвало бы такое, возможно, сильное возмездие от альянса Ян Хуан. И если выяснить, что это он, то будь он в десятки раз сильнее, он не сможет от них скрыться. Ни в реальном, ни в виртуальном мире. Но что если это он? Надеюсь, нет. Но если не он, то кто? Юнь Мэн Синь была очень противоречива и сильно запуталась. Весь китайский сервер разрывал хаос, и бесчисленное количество людей смотрели за происходящим с интересом. В аукционном зале же была все еще гробовая тишина. Встретившись с гневом лидера Альянса Ян Хуан и наследником семьи Лун, никто не смел рискнуть вызвать гнев Лун Тянь Юне на себя. «Молодой господин, успокойтесь, это... это просто клоун, что хочет использовать Альянс Ян Хуан, чтобы повысить свою популярность!» Мы немедленно найдем этого человека и уничтожим эту гильдию. Наш альянс Ян Хуан все еще лучший. А что касается этого человека, мы доставим его лично вам, молодой господин. И вы сможете сделать с ним все, что угодно. Быстро сказал Цан Янь. И точно, Лун Тянь нельзя сравнивать с обычными людьми. Несмотря на то, что он еще тяжело дышал, он уже успокоился. Он осмотрел всех людей, что тут были, и те опустили глаза, опасаясь смотреть ему в глаза. «Хорошо. Очень хорошо. Кажется, наш альянс Ян Хуан оставался спокойным слишком долго. Раз появились люди, что смеют попирать нашу честь и достоинство, очень хорошо». Каждое слово, сказанное Лунтянь Юнем сквозь сжатые зубы, заставляло содрогнуться всех присутствующих. Продолжая оглядывать окружающих, он сказал, «Прямо сейчас я хочу узнать, какой друг» сделал мне такой подарок. Это самый большой подарок, что я получал за всю свою жизнь. И я хочу отблагодарить его от всей души. И надеюсь, вы поможете найти его». Лунтянь Юнь засмеялся, но его выражение было невероятно зловещим и ужасающим. Каждый мог поклясться, что вокруг него бушевало дикое пламя. Цан Янь вытер пот лба, и тут до него что-то дошло. Он обернулся и стал кричать. «Лорд Удачи, разве вы не говорили, что это первый жетон создания гильдии? Что происходит?» Лицо Лорда Удачи перекосило. «Верно. Я сказал, что этот жетон был первым упавшим на забытом континенте. И мы подтвердили это перед аукционом. Если не верите мне, можете идти в нотариальную контору города Лазурного Дракона. Если это не так, мы выплатим неустойку». «Тогда почему появилась гильдия до нас?» – выкрикнул Саньянь а как мы с этим связаны? Все, что я знаю, это то, что я продал первый жетон создания гильдии, и после вполне мог упасть второй, и третий, и так далее. Возможно, кому-то выпал такой жетон, и он немедленно создал гильдию. Нет никакой логики в том, что вы обвиняете нас в этом», небрежно ответил лорд удачи. «Это дело и правда никак не было связано с аукционным домом. Их честность и справедливость не требовала доказательств. Если быть честным, они также использованы. Лорд Удачи был также использован, и он не понимал, что происходит, и не знал, откуда появился еще один жетон создания гильдии. И если бы этот аукционный дом управлялся игроками, Альянс Янхуан высвободил бы гнев на него. Однако он контролировался и был под прямой защитой мэра города и его правительства. И даже Альянс Янхуан не смел против него выступать. Цан Янь заскрежетал зубами и выкрикнул. «Это верно. Ваш аукционный дом, скорее всего, не виноват, но вы должны хотя бы сказать, кто вам дал этот жетон!» «Простите, но если клиент не дал нам на это согласие, мы не расскажем его личность. И так как мы не виноваты, то мы вам ничего не должны», сказал лорд удачи, вздернув нос. «Ты...» Цан Янь стал невероятно зол, но ничего не мог с этим сделать. Лунтянь Юнь громко фыркнул и быстро направился к выходу из аукционного дома. Он хотел немедленно уйти из этого места. После того, как он узнает, кто за этим стоит, они дорого заплатят. Разгневанный Лунтянь Юнь испускал жажду убийства, и люди, находившиеся на его пути, отходили, пропуская. Но когда оставалось пара метров от выхода, кто-то заградил ему путь. Глаза всех присутствующих расширились. Смотря на человека, осмелившегося преградить путь, Лун тянь Юнь был в гневе. Кто настолько храбр или глуп, чтобы блокировать его путь? Когда Юнь Фэн увидел, кто стоял на пути его челюсть чуть не упала на пол. Линтянь! Что он творит? А Одновременно вскликнулись Сяо Цы и Мэн Синь, увидев Линтяня. Перед Лун тянь Юнем стоял Лин Чен. Скрестив руки.